Глава девятнадцатая Мы уже полчаса кружили по городу, видимо, запутывая следы. После моего неудавшегося похищения Максим быстро повел нас с Егором в ближайший переулок. Он коротко кивнул на неприметный седан: "Садитесь на заднее". На пассажирском сиденье около водителя сидела девушка, темные волосы и зеркальные очки все, что я успела разглядеть. Я села за з а д н е нее, Егор за Максом. Машина тронулась, а девушка повернулась ко мне: "Маша, здравствуй". Она сняла очки. Жаль, что мы знакомимся при таких обстоятельствах. Но что делать? Она приветливо улыбнулась, но я не поверил а ее улыбке. Красивые голубые глаза смотрели на меня с интересом, и я не сразу заметил а протянутую руку. Меня Лера зовут. Мы пожали друг другу руки. Егор. Она кивнула моему напарнику. Очень приятно. Егор тоже чуть заметно кивнул. И девушка повернулась обратно, вновь надевая очки. Егор обратился к Максу. А ты? Да, я не успел представиться в этой суматохе. Меня Макс зовут. С Машей мы знакомы, з н а к о м ы Да уж, очень подходящее слово в данной ситуации. Егор приподнял брови вопросительно покосился в мою сторону. Я п о п ы т а л а с ь сохранить невозмутимое лицо, уставившись прямо перед собой. Не знаю, какие выводы он сделал относительно этой информации, но он тут же продолжил: Спасибо за помощь, Макс. Ты появился очень вовремя. Да, тут я была с ним полностью согласна. уж очень вовремя. Я вообще пребывала в шоке с тех пор, как мы сели в машину. Макс, мой Макс знает, кто я, откуда он появился там на улице, когда меня чуть не похитили. Он следил за мной. Я хотела было уже открыть рот, чтобы задать рой вопросов, крутящихся у меня в голове, но меня опередил Егор. И какой план, Макс? Я так понимаю, ты в курсе того, что происходит. Макс л а в и р о в а л среди машины, ловко переключал скорости. Потом он поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. Елена сегодня решила пойти на чайный шаг. Видимо, чувствует, что скоро мы ее совсем прижмем. Если честно, я ожидал более подготовленных похитителей. Эти выглядели уж очень жалкими. И всего-то два человека, какие-то дилетанты. Он увидел мой грозный взгляд в отражении, осекся. Эти дилетанты, как ты говоришь, неплохо так меня испугали и Егору лицо разукрасили. Что ты на это скажешь? Я вызывающе посмотрел ему в глаза. Послушай, у нас все было под контролем. Нельзя было раньше посвятить нас во всю эту ситуацию. Фигур тоже заразился моим раздражением. По-моему, от нас было бы больше пользы, если бы мы знали все самого начала. Максим как раз обгонял огромный грузовик и ответил не сразу. Я понимаю ваше негодование, но это было сделано ради вашей же безопасности и безопасности нашего общего дела. Ребята, поймите. В разговор вступил Алера. Все должно было выглядеть так, будто Маша ничего не знает, живет своей жизнью, как и было, собственно, до настоящего момента. Пока Виктор все эти годы собирал соратников, и компромат против Елены и речи не могло идти о том, чтобы вы были как-то к этому причастны. Виктор пропал с радаров Елены, и она потеряла бдительность, поэтому мы и сохраняли тайну до последнего. Ну супер, все вокруг в курсе, кроме меня. Я сложил а руки на груди, уставилась в окно, п р о в о ж а я взглядом проплывающие мимо дома. В машине наступил о т я г о с т н о е молчание. Теперь мы уже ехали через неприметные дворики, где-то на окраине города. Так куда мы едем? Егор решил перервать эту грубовую тишину. Макс тут же ответил: «Спрячем вас на время в одном месте до дальнейших распоряжений». И он обратился ко мне: «Маш». Сейчас другая машина едет к твоей маме на работу, чтобы забрать ее. Тебе нужно позвонить ей и убедить сесть в машину к нашим людям. Не хотелось бы делать это насильно. Я не отвечая, набрала мамин номер. Сложно было объяснить всю ситуацию. Мама была н а п у г а н н и долго д о п ы т ы в а л а с ь у меня, не заставляет ли меня плохие люди это все говорить. Но потом я вспомнила один секретный вопрос, который мы придумали с мамой на случай, если бы со мной что-то случилось. И если мама слышит определенный ответ, она знает, что со мной все в порядке или не в порядке. Мама тут же спросила: "Ты кушала сегодня омлет? При том, что я омлет вообще не люблю". "Да, мама". "Хорошо, Машенька, я сделаю, как ты говоришь". Бедная мама, ее голос дрожал, она еле сдерживала панику. Я отправила ей еще пару подбадривающих голосовых сообщений. Наконец наша машина плавно зарулила в безлюдный дворик. Мы остановились около двухэтажного здания. На вывеске было написано "Гостиница Звезда". Название гостиницы соответствовало его содержимому: серые каменные стены, от которых веяло холодом, длинные лампы на потолках, как в больнице, и стойка регистрации, как в поликлинике. Добро пожаловать в Советский Союз. Макс быстро забронировал номер, и мы поднялись на второй этаж. Номер состоял из двух комнат, ванной и туалета. В первой комнате, на удивление, обнаружилась небольшая кухня. Обстановка была скромная, но было все необходимое. Сейчас мы с л е р о й съездим в магазин, купим вам продуктов. Макс взглянул на меня из-под л о б ь и протянул руку, шагая ко мне навстречу, но я отвернулся и о т о ш л а к окну. Он тяжело вздохнул и вскоре они с л е р о й покинули номер. Я смотрел а в окно и к и п е л а как чайник, у которого нет отверстия, весь пар накапливался, грозясь просто разорвать все вокруг. Егор был в ванной, я слышал, как шумела вода. Устало опустившись на кровать, я проверил а телефон. Мама написала, что она едет с двумя людьми, мужчиной и женщиной. Далее значилась марка машины, номер. Я у в е р и л а ее, что все будет в порядке и что мы скоро увидимся. На телефоне горело еще одно непрочитанное сообщение. Я наспрашивала, почему меня сегодня не было в институте. Я написала ей, что мама неожиданно взяла отпуск и мы поехали в деревню к родственнице. Такое объяснение было логичным для моей подруги, и она пожелала нам хорошего отдыха. Да уж, мы отдохнем, подумала я. е г о р вышел из ванной с полотенцем на плече. Он умылся и зачесал свои волосы назад. Насколько р а с о в а л с ь с с а д и н а и синяк, губа была разбита. Я на автомате полезла в свой рюкзак и достала пачку влажных салфеток и маленький флакончик духов. Давай сюда свое лицо. Что, прости? Егор застыл посреди комнаты, уставившись на меня. Садись, я обработаю тебе раны. в и д у меня был очень решительный, поэтому Егор не стал спорить. Он сел на кровать напротив меня, подогнув одну ногу. Я п р и д в и н у л а с ь к нему поближе и принялась за работу. Что-что, а раны я умею обрабатывать, даже подручными средствами. Спасибо маме. Пшикнув пару раз на салфетку, я приложил а ее к ссадине на щеке. Егор немного поморщился, но видимо царапины успели подсохнуть, поэтому сильно не щ и п а л о Мой напарник молчаливо переносил все мои манипуляции и смотрел в сторону. Я снова пшикнул а на салфетку и приложил а к разбитой губе. Егор немного отклонился назад и закрыл на мгновение глаза. Потом вернулся в исходное положение и сказал: "Нравится мучит ь меня". Нисколечко. Я снова приложил а салфетку к ранке, а затем подул. а Потом вдруг решил а сказать: "Спасибо, что спас меня. Если бы не ты". Егор смотрел мне прямо в глаза. "Ты думаешь, я мог поступить как-то иначе? Наверное, нет". Я улыбнулась. Просто это чудо, что ты приехал и был рядом в этот момент. Егор вдруг стал серьезным и проговорил: "Как и Макс". Кстати, откуда ты его знаешь? Улыбку вдруг стерла с моего лица. Я опустила глаза, стала снова мочить салфетку, очень долго ее складывать, стараясь оттянуть момент ответа. Егор внимательно следил за каждым моим движением. Не успела я вновь прикоснуться к его лицу, как он мягко перехватил мою руку и увел ее в сторону. Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа. Я вздохнула. Он как бы мой парень. Егор удивленно поднял брови, чуть наклонив голову. Как бы? Ну никак бы, парень, мы встречаемся. Я стал нервно собирать все вещи с кровати у к л а д ы в а я их обратно в рюкзак. Как на зло предметы не запихивались. Я стал а трясти рюкзак с удвоенной силы. Егор схватил мои руки. Да успокойся ты, чего ты психуешь? Я не психую, просто, просто до сегодняшнего дня он был просто моим парнем, а теперь я не знаю. Иди сюда. Егор притянул меня к себе и обнял. Я утонул в его теплых объятиях, и по щекам покатились слезы. Все просто ужасно. Я не понимаю, что происходит. Максим теперь непонятно кто, то ли мой охранник, то ли мой парень. Мама сейчас приедет, и мне придется все ей рассказать. Я боюсь, она не выдержит. Я всхлипнула. Выдержит. Ты выдержала, и она тоже сможет. В тишине раздавались мои мокрые всхлипы, которые постепенно затихли. е г о р чуть отстранился от меня, заглядывая в глаза. Ну, успокоилась. Я задержал а взгляд на его губах и быстро, чтобы не передумать, п о т я н у л а с ь его поцеловать. Теплые, мягкие его губы ответили на мой поцелуй. «М -м -м, больно, прошептал Егор. Прости. Я к о с н у л а с ь пальцем его разбитой губы, из которой сочилась кровь. Раздался стук в дверь, и я отпрянул от Егора, резко вставая с кровати. Магия момента исчезла, словно лопнувший мыльный пузырь, и мне стало стыдно, что я делаю. Егор даже виду не подал, спокойно подошел к двери и посмотрел глазок. Похоже, это твоя мама. Он отпер замок, и я молниеносно оказалась около двери, как раз, чтобы принять в объятия мою охваченную страхом маму. Машенька, мы крепко обнялись. Я гладила ее по голове. Минуту назад я сама была разбита, как старая к о л о ш а но теперь я чувствовала, что мы обязательно совсем справимся. Следом за мамой вошли двое: высокий п л е ч и с т ы й мужчина с темной бородой и женщина ему под стать. Их тела излучали невидимую мощь, а проницательный взгляд выхватывал все детали обстановки. Они как-то сразу заполнили собой все пространство и напоминали хищников, готовящихся к охоте. По моей спине пробежал холодок. Неудивительно, что мама была напугана. В такой компании даже самый уверенный в себе человек будет чувствовать себя неуютно. Наши охранники обошли все комнаты, осмотрели окна, балкон, потом Егор перебросился с ними парой фраз, и они уехали. Мама потихоньку приходила в себя. Мы сидели вдвоем на кровати, я мягко обнимал ее за плечи. Потом, словно о а ч н у в ш и с ь она медленно о смотрелась и только сейчас заметила Егора. Я проследил за взглядом. Мам, это Егор. Он, он мой напарник. Егор поздоровался. Он хотел казаться чуть более дружелюбным, чем обычно. Приветливо улыбался, держался на расстоянии за кухонной стойкой. После двух грозных а м б а л о в это было лучшим решением. Ты сказала напарник. Мама растерянно на меня посмотрела. Пожалуйста, расскажи мне все, иначе я сойду с ума. Хорошо, мама. Пойдем. Я повела ее в соседнюю спальню, на последок бросив взгляд на Егора. Он подбадривающе кивнул мне и прошептал: если что, я рядом.